потому что мне были слышны громкие голоса тех, кто тоже хотели позвонить и требовали, чтобы Сьюзен говорила быстрее. Торопливо и з б и в ч и в о Сьюзен сообщила мне, что все руководство филиала вместе с обслуживающим персоналом срочно эвакуируется в сельскохозяйственную зону. Почему именно туда, в с а м ы й низ сферы, и с чем это связано,